и мы не знали, как с ними поступать. Мы были молоды, честные и горячи. Нам хотелось хлестать их по щекам, но ведь они были старые, и дряблые их, отечные щеки были изброждены морщинами, и недостойны было топтать поверженных. Нам хотелось пригвоздить их к позорному столбу, клемить их публично, но ведь казалось, что они уже пригвождены и заклемены, они уже на свалке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 И как-то неуловимо все переменилось. Да, действительно. Кое-кто из них ушел в тень, но в большинстве своем они не думали исчезать в каких-то там пучинах.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 голова ноги голова ноги хоть бы хны, повезло, понимаешь, за председателя зацепился, он толстый такой, кхнур, мягкий. Он расселся рядом со мной, вытянув поврежденную ногу, все им было как сгусило, да. Не задерживаясь на таких мелочах, как разорванное ухо, вывихнутая рука, растянутая лодыжка, он уже врал мне про то, как его вчера днем вызывали в госком издат. И предлагали издать двухтомник в подарочном издании, иллюстрировать двухтомник будут кукрыниксы, а печатать подрядилась типография в Ляйпциге. Услыхав про Лейпциг, я невольно покосился вправо. К счастью, гнойного прыща уже не было. — А это что у тебя? — вскричал друг Петенька, выхватывая у меня папку. — Ад ты и музыкой балуешься, — произнес он, увидев ноты. — Прось, не советую.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 «Не, — Не-не-не-не, — не, возродил Петенька, — это я вам просто гарантирую. Никаких труб, кроме газовых большого диаметра. Давайте-ка мы с вами присядем, Мефодь Кириллыч, и маленечко дышимся. — Лично, проскрипел старик, послушно усаживаясь, а впоследствии сам читал.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 Он раскрыл папку и увидел ноты. Брови его слегка приподнялись. Бормоча неловкие извинения, я обтянулся за проклятой партитурой, но он, не отводя взгляды от нотных строчек, остановил меня легким движением ладони. Несомненно, он-то умел читать нотную грамоту. И прочитанное...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 И мне стало ужасно стыдно. Я почувствовал себя последней свиньей, что вот сидит передо мной человек, строгий и невеселый, не халтурщик какой-нибудь и не конъюнктурщик. И Сорокин, он, видимо, читал и ждал от Сорокина серьезный материал, на который можно было бы опереться в работе, элементарной порядочности, ждал он от Сорокина. А Сорокин приволок ему мешок дерьма и вывалил на стол. Подавись. Такие, примерно, переживания терзали меня, когда он закрыл, наконец, позорную папку, положил на нее бледные руки с длинными худыми пальцами и снова на меня посмотрел. — Я вижу, Феликс Александрович, — произнес он, — что вас вовсе не интересует объективная ценность вашего творчества. Не знаю, содержался ли в его словах или то не упрек, но я из плебейского чувства противоречия сейчас же ощетинился. Это почему же вы так полагаете? Ну, а как же он постучал ногтем по папке? Из этого материала, который вы мне принесли, только исследует, что у вас скверный почерк, и что в Японии много работали над топливными элементами? Здорный демон с клоки заворочился во мне, выталкивая наружу злобно-трусливые оправдания. Знать ничего не хочу. Сказано было любую рук вот вам из любых, пожалуйста, сами не знают, что им надо, и потом сами же недовольны. Но ничего подобного говорить я не стал, а сказал я, поникнув, так уж вышло, и добавил неожиданно для себя, не сердитесь, пожалуйста, ну что вы. Произнес он и вдруг улыбнулся странной, печально ласковой улыбкой. — Как же мне на вас сердиться, Феликс Александрович? В сущности ведь это нужнее вам, чем нам. И тут до меня дошло. Какую поразительную вещь сказал он минуту назад. «Позвольте — Позвольте, — проговорил я, почему-то понизив голос, — вы шутите, наверное. — В каком смысле вы это сказали про объективную ценность? — В самом прямом, — ответил он, перестав улыбаться. — Да разве ж это возможно? — А что же надо понимать, что вы здесь изобрели Мензуру Зоили? — Почему бы и нет? — И Мензуру, и многое другое. — Но позвольте, это же бессмыслица. Какое может быть произведение объективная ценность? Почему бы и нет? — повторил он да хотя бы потому это ж, простите банальность мне например нравится а вас от каждого слова тошнит сегодня это гремит на весь мир а завтра все забыли все это феликс александрович верно но какое это имеет отношение к объективной ценности — А такое это имеет отношение к объективной ценности, — сказал я горяча, — что объективно ценное произведение должно быть и для вас ценно, и для меня ценно, и вчера было ценно, и завтра будет ценно. А этого не бывает, этого быть не может. Однако он возразил, что я путаю объективную ценность с ценностью вечную. Вечных ценностей не бывает, действительно. Ничего не бывает в литературе и искусстве такого, что бы ценилось всеми и всегда. Но не замечал ли я, что многие произведения, отгремев, казалось бы, свое, прожившие, казалось бы, свою жизнь вдруг, возрождаются спустя века и снова гремят и живут, и еще даже громче, энергичнее, нежели раньше. Может быть имеет смысл такую вот? Способность заново обретать жизнь как раз и считать меру и объективной ценности. Причем это всего лишь один из возможных подходов к проблеме объективной ценности. Существуют и другие, более функциональные, более удобные для алгоритмизации. Я слушал его и физически ощущал, как горячность моя уходит, словно вода в песок. Я люблю поспорить особенно на такие вот отвлеченные непрактичные темы. Но мое представление об отвлеченных спорах непременно предполагает вполне определенную атмосферу, легкая эйфория, уютные компании, графинчик, естественно, и в перспективе второй графинчик, коль скоро возникает в нем необходимость. Здесь же, среди шершавых шкафов, в мертвенном свете ртутных трубок. Среди рулонов и графиков и неуютной компании, а в обществе человека, перед которым я испытывал робость. Нет, граждане, тут я вам не спорщик.